Погулять по крышам хат. Скоро звезды тихим светом Упадут на дно реки. Я прощаюсь теплым летом Без печали и тоски. Я прощаюсь теплым летом Без печали и тоски.